Сухой или готовый чай? Переворот в технологии, существовавшие веками. До сих пор мы говорили о чае как растении. Но чтобы из собранных на плантации флешей превратиться в знакомый нам готовый сухой чай, зеленый чайный лист должен пройти немалый путь фабричной обработки. Технологии производства чая посвящено чрезвычайно много работ. Мы не будем поэтому подробно останавливаться на ней. Скажем только о главном, о самом существенном в современном производстве чая. Прежде всего, следует подчеркнуть, что современный процесс производства чая сильно отличается от прежнего, традиционного китайского способа, требовавшего множества ручных операций. Старые технологии, существовавшие веками, И, казалось бы, незыблемой, пришел конец. И дело тут не только в том, что ныне процесс производства чая во всех чаепроизводящих странах стал механизированным, хотя уже одно это обстоятельство внесло изменения в технологию. Главное состоит в том, что современная технология производства чая основывается на глубоком понимании существа тех химических превращений, которые испытывает чайный лист, прежде чем стать сухим химчаем. Это дает возможность отойти от традиционного способа производства, совершенно исключить из процесса обработки некоторые операции или сократить время их, ввести некоторые новшества в режимы обработки и, в целом сделать короче весь процесс производства. Если традиционные технологии требовала от работников большого навыка и квалификации, немалого напряжения сил и слепой точности в выполнении отдельных операций, а также индивидуального искусства, то современные технологии, применяющие совершенные машины, основываются прежде всего на знании биохимии чая и чайного производства. Иными словами, создавая ныне промышленные марки чая, мы все в большей степени опираемся на науку. Вот почему роль ученых-биохимиков в современном производстве чая все более возрастает как у нас, так и за рубежом. Отсюда понятно, почему исследовательские работы по биохимии чая и чайного производства за последние годы достигли высокого уровня и привели к обновлению наших представлений о чае и тем самым к обновлению способов его производства. Чтобы представить себе, какое значение имеет технология и ее изменения для создания разнообразных чаев, следует иметь в виду одно важное обстоятельство. Из одного и того же исходного материала, из одного и того же свежесобранного зеленого чайного листа, на чайной фабрике можно получить различные типы готового чая. Черный, зеленый, красный и желтый рассыпной, прессованный и кристаллический. Все будет зависеть лишь от того, каким операциям, какому технологическому процессу будет подвергнут на фабрике чайный лист. Но помимо того, что каждому типу готового чая соответствует своя технология, даже для производства одного и того же типа может быть предложено особое, Технологическая схема. Поскольку в каждой стране исследователи идут в своих работах разными путями, по-разному используют новое и традиционное в чайном производстве, то и технология получения готового чая в разных странах и даже в разных районах одной и той же страны бывает различной. Это зависит, разумеется, не только от научных рекомендаций и традиций, но и от некоторых различий в характере чайного сырья, то есть свежего чайного листа, а также от производственных секретов чая-производящих фирм в капиталистических странах. Главное, к чему стремится современная технология, предельно точно и строго научно определить, что и как влияет на качество готового сухого чая, на образование его аромата и вкуса, на сохранении в нем полезных для человека веществ, на стойкость чая при хранении. В каждой стране